Глава двадцать первая. Париж. Париж – это Париж, но наши везде. Не успел Санёк выйти из гостиницы, чтобы перекусить, как немедленно познакомился с компанией бездельников москвичей.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 нашедшим другую, пусть и попрощаднее, но вполне дружелюбную. То есть она оказалась беженцу дружелюбной до встречи с Саньком, едва не пошатнувшим веру новоиспечённого афроевропееца в расположение духов. Удивительная вышла встреча. Сначала для Санька его вдруг сграбастал и попытался обшарить карманы здоровенный лысый негритос, приговаривая что-то насчёт экспроприации экспроприаторов.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 И учти, мы здесь не надолго. А что потом? Лика потёрлась щекой о его руку. А потом синее море, белый песок и много-много любви. Как тебе план? Потрясающий! Засмеялась девушка. А нам обязательно ждать моря и песка? Ты же хотела в оперу? Прищурился Санёк. Ну, не пальцы. Опера будет рядом. Он не соврал.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 Как ты успел так накачаться? Да я и раньше был недохлег. Напомнил Санёк. Раньше ты был просто спортивный, возразила Лика. А теперь тебя хоть в кино снимай, такие мускулы. Санёк глянул в зеркало. Она права, однако. Но да не удивительно, год таких тренировок не шутка. Тебе нравится? Ага. Лика погладила его по ноге. Очень красиво. даже страшно немного. Она прижилась к Санкиному животу пушистой головёнкой. Вдруг ты рассердишься, убить же можешь. Еще как могу, подумал Санёк. Еще вина? Мга, проворковала девушка, лаская его горячей ладошкой. Тогда отпусти меня, ненадолго. Мгм. Лика разжал уколёчок. Вот странно, сказала она минутой позже. Ты заказываешь вино?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 Позже, когда не отдыхая валялись в поперек гигантской кровати, Санек спросил без эмоционально: "И что это за парень?" Лика вздрогнуло, но тут же успокоилась: "Не парень, моя Ромаид, соседка по квартире. Она хорошенькая, тебе бы понравилась. Может быть." Не стал спорить Санек. Он кое-что понял. Лика его не любит в том смысле, что он для нее не единственный и не повторимый.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 Напомнил Санёк, но мысленно согласился с Никитой. Если дедушка замял дело, трогать его не зачем. Тем более у нас ещё один проблемный волан имеется, напомнил Никита. Я Юру а задачил, пусть пошарит по своим банкирско-бандитским омутам. А ты я звони, если что. На Ассишелах у меня тоже связи имеются. Федорич хохотнул. Я там уже решал вопросы. Земиали наши побузили Малёха. Так что теперь у меня там.